Глава 22 После отъезда Миледи у меня появилась свободная минута для сержанта Каффа. Я нашел его сидящим в углу передней, листающим записную книжку. Уголки его губ подозрительно загибались вверх. «Делаете пометки для следствия?» — спросил я. «Нет, смотрю, с каким делом мне придется работать после этого». «О, вы полагаете, что здесь все уже закончилось?» «Я полагаю, что леди Верендер – одна из умнейших женщин Англии. К тому же на розу смотреть куда приятнее, чем на алмаз. Где ваш садовник, мистер Беттередж?» «Больше мне не удалось вытянуть о лунном камне ни слова. Сыщик потерял к следствию всякий интерес и только лишь просил позвать садовника». Через час я услышал в оранжерее разговор на повышенных тонах, предметом дебатов опять, кажется, служил дикий шиповник. Между тем я должен был узнать, не передумал ли мистер Френклин уезжать после обеденным поездом. Когда ему передали содержание разговора в кабинете Миледи и то, чем он закончился, он немедленно передумал и решил дождаться новостей из Фризинг холла. Подобная вполне естественная перемена планов у обычного человека не привела бы ни к чему особенному, но в случае с мистером Френклином, она возымела негативный результат. Она выбила его из колеи, подарив в то же время массу праздного времени, тем самым выпустив наружу одну за другим, как крыс из мешка, все заграничные стороны его характера. Превращаясь то в итальянского, то в немецкого, то во французского англичанина, Мистер Френклин бродил по гостиным дома, и, не находя других слушателей кроме меня, непрерывно говорил о том, как дурно обошлась с ним мисс Рейчелл. Я застал его сидящим в библиотеке, под картой Италии, очевидно не подозревающим, что кроме болтовни о трудностях существуют и другие способы их преодоления. У меня есть масса ценных свойств Бетееддж, но что прикажете теперь с ними делать? Если бы только Рэчел захотела пробудить дремлющие во мне таланты. Он так красноречиво живописал свои запущенные достоинства, а закончив так сокрушался, что я совершенно не знал, как и чем его утешить, как вдруг мне пришло на ум, что случай идеально подходит для поиска ответа в Рабинзоне Крузо. Я доковылял до своей комнаты и обратно, прихватив с собой бессмертную книгу, А в библиотеке никого. На меня смотрела карта Италии, а я на нее. Я проверил парадную гостиную. На полу валялся носовой платок. Свидетельство того, что мистер френклин побывал здесь. а его отсутствие говорило, что он перекочевал в другую комнату. Я заглянул в столовую, где с пирожным и стаканом Хереса созерцал пустое пространство Сэмюэль. Через минуту раздался яростный звонок мистера Френклина, требующего принести заказ. Когда Сэмюэль, сломя голову, побежал его исполнять, мистер Френклин пропал из виду раньше, чем перестал звенеть колокольчик, за который он дернул. Мистер Френклин наконец, нашелся в столовой для завтрака. Он стоял у окна и пальцем рисовал иероглифы на запотевшем стекле. «Ваш херес готов, сэр», — сказал я. С таким же успехом я мог обращаться к одной из четырех стен. Мистер Френклин пребывал на дне бездонного колодца самосозерцания, из которого его невозможно было вытащить. «А как объясняете поведение Рэйчел вы, Беттерадж?» Вот все, что я услышал в ответ. Не имея под рукой готового ответа, я достал Робинзона Круза, в котором, несомненно, мог найти достойное объяснение. Стоило только как следует поискать. Мистер Френклин захлопнул книгу и тут же понес германо-английскую тарабарщину. «Почему бы не исследовать?» — воскликнул он так, словно это я не давал ему что-то исследовать. «Зачем, черт возьми, терять терпение, Беттередж, если только оно одно способно привести нас к истине? Не перебивайте!» Поведение Рэчел совершенно умопостигаемо, если только отдать ей должное и сначала рассмотреть его с объективной точки зрения, затем субъективной и, под конец, субъективно-субъективной. Что нам известно? Нам известно, что пропажа лунного камня в четверг утром ввергла Рэчел в состояние нервного возбуждения, от которого она до сих пор не оправилась. Вы пока не возражаете против объективного взгляда? Отлично, тогда не перебивайте. Раз она пребывает в состоянии нервного возбуждения, С какой стати мы должны ожидать от нее обычного прежнего поведения по отношению к окружающим? Отталкиваясь от внутреннего состояния, к чему мы приходим? Мы приходим к субъективному взгляду. Вы же не станете оспаривать субъективный взгляд? Прекрасно. И что из этого следует? Боже праведный! Из этого, разумеется, следует объективно-субъективная трактовка – Рэчел, если все называть своими именами, вовсе не Рэчел, а некий образ. Можно ли обижаться на дурное обращение со стороны некоего образа? Только если тебе не хватает рациональности, но в ее отсутствии, Беттередж, вы не можете меня обвинить. Тогда что мы получаем в итоге? В итоге мы получаем, что вопреки узости вашего ограниченного английского ума и предрассудкам, Я чувствую себя совершенно счастливым и удовлетворенным. Где мой Херис? К этому времени мой ум находился в таком виде, что я уже не мог сказать, кому он принадлежал: мне или мистеру Френклину. В этом прискорбном состоянии я исхитрился предпринять три заслуживающих называться объективными действия. Я принесс мистеру Френклину его Херис, уединился в своей комнате и выкурил трубочку, почувствовав такое облегчение, какого не испытывал никогда в жизни. Вы напрасно подумали, что тем самым я отделался от мистера Фрэнклина. Скитаясь по комнатам, он снова дошел до передней, почуял запах моей трубки и вспомнил, что по простоте душевной отказался от курения ради мисс Рэчел. В мгновение ока он ворвался ко мне, вооруженный портсигаром и легким безбожным французским остроумием, всегда направленным на один и тот же извечный предмет. «Дайте мне огня, Беттередж, как курильщик с таким стажем, как у меня, мог так долго не замечать, что принцип общения с женщинами лежит на дне портсигара. Следите за моей мыслью, и я докажу это, не тратя много слов. Вы берете сигару, пробуете ее, она оставляет желать лучшего. Что вы с ней делаете? Выбрасываете и пробуете другую». «Теперь следите за аналогией. Вы избираете женщину, пробуйте ее, она разбивает вам сердце. Глупец! Следуйте уроку портсигара. Бросьте ее, найдите себе другую!» Я только покачал головой в ответ. Чрезвычайно остроумно, да только мой личный опыт говорил совершенно иное. «Я не раз ощущал искушение применить вашу философию, мистер Фрэнклин», — сказал я покойный миссис Беттередж, однако закон настаивает на том, чтобы вы докурили выбранную вами сигару до конца, сэр». И подмигнул, дабы подчеркнуть свое высказывание. Мистер Фрэнклин разразился хохотом. «Мы веселились, как сверчки за печкой, пока не замедлила проявить себе очередная сторона его характера. Так мы с юным господином проводили время до появления новостей из Фризинг-холла». Сержант и садовник тем временем ожесточенно спорили о розах. Фаэтон, запряженный пони, вернулся на добрых полчаса раньше, чем я ожидал. Миледи решила погостить в доме сестры. Грум привез два письма, одно адресованное мистеру Френклину, другое для меня. Письмо для мистера Френклина я отправил в библиотеку, куда скитания по дому занесли его во второй раз. Своё письмо прочитал у себя в комнате. Выпавший из конверта чек дал понять, прежде чем я успел ознакомиться с содержанием самого письма, что отлучение сержанта Каффа от дела о пропаже лунного камня — решенный вопрос. Я отправил человека в оранжерею с просьбой переговорить с сержантом с глазу на глаз. Когда он явился, разум его все еще был занят спором с садовником о диком шиповнике. Сыщик заявил, что в жизни не сталкивался и вряд ли столкнется с подобным упрямством. Я попросил его не отвлекаться в нашем разговоре на дрянные пустяки и сосредоточить внимание на действительно серьезном вопросе. После этого он достаточно опомнился, чтобы заметить письмо в моих руках. «Ага», — сказал он утомленно, — «вы получили известие от ее светлости. Касается ли оно меня, мистер Беттередж? Судите сами, сержант». Я зачитал письмо с нажимом и расстановкой, гласившее следующее. «Мой дорогой Габриэль, прошу вас сообщить сержанту Кафу, что я исполнила данное ему обещание и могу сообщить результат касательно Розы Спирман. Мисс Верендер торжественно клянется, что ни словом не обменялась с Розанной наедине с тех самых пор, когда эта несчастная женщина ступила на порог моего дома». Они не виделись даже случайно в тот вечер, когда пропал алмаз. Между ними не было никаких разговоров, начиная с утра четверга, когда поднялся переполох, до двух часов дня субботы, когда мисс Верендер покинула нас. Вот что я дословно услышал от дочери, неожиданно объявив ей о самоубийстве Розанны Спирман. Дочитав до этого места, я поднял глаза на сержанта и спросил, что он думает. «Если я выскажу свое мнение, оно лишь обидит вас». «Продолжайте, Беттерадж», — попросил сержант с возмутительным смирением. «Продолжайте». Вспомнив, что этот человек имел нахальство жаловаться на упрямство нашего садовника, я хотел было продолжить в иных выражениях, не содержащихся в письме Миледи. Однако на этот раз моя христианская добродетель устояла. Я не стал отклоняться от текста письма. Применив подход, который офицер полиции считал наиболее желательным, я поговорила с Рэчел так, как сама считала нужным, чтобы пронять ее. Я два раза, пока моя дочь еще находилась со мной под одной крышей, наедине предостерегала ее, что она подвергает себя невыносимым и унизительным подозрениям. Теперь я без обиняков дала понять, что сбылись самые худшие мои опасения». Ее ответ на это, подкрепленный торжественной клятвой, невозможно истолковать двояко. Во-первых, она не должна денег ни одной живой душе. Во-вторых, алмаза нет у нее сейчас и не было с тех пор, как в среду вечером она оставила его в шкафчике. Признания моей дочери дальше этого не идут. На мои просьбы объяснить исчезновение алмаза она отвечает упорным молчанием. На мои призывы рассказать, чтобы не мучить себя, отказывается и плачет. Наступит день, и вы узнаете, почему мне нет дела до того, что меня подозревают, и почему я ничего не говорю даже вам. Я многим заслужила жалость матери, но не сделала ничего такого, что заставило бы ее краснеть. Вот ее собственные слова. После моего разговора с офицером полиции, я считаю, что несмотря на то, что он посторонний, Со словами мисс Верендер следует ознакомить не только вас, но и его. «Прочитайте мое письмо вслух и передайте ему вложенный чек. Отказываясь от его дальнейших услуг, должна сказать, что не сомневаюсь в его честности и уме. Однако я пуще прежнего убеждена, что обстоятельства в этом случае ввели его в роковое заблуждение». На этом письмо закончилось. Прежде чем передать чек, я спросил сержанта, «Желает ли он что-либо сказать?» «В мои обязанности не входит разговор о деле, с которым я покончил, мистер Беттередж». Я бросил чек перед ним на стол. «А этой части письма Миледи вы верите?» Спросил я с негодованием. Сержант взглянул на чек и выгнул брови в знак признания щедрости Миледи. «Это настолько высокая оценка моих достоинств работы, — сказал он, — что я не хочу оставаться в долгу». Я помечу в уме сумму, указанную в чеке, на тот случай, мистер Беттерадж, когда о ней понадобится вспомнить. «О чем вы?» Пока что миледи смогла уладить дело, однако такие семейные скандалы имеют свойство снова прорываться на поверхность, когда этого меньше всего ожидают. Не пройдет и нескольких месяцев, как нам снова потребуется вести следствие по делу о лунном камне». Если эти слова имели смысл, и если имело смысл то, как они были сказаны, то вывод можно было сделать только один. Письмо Миледи убедило сыщика, что мисс Рэчел – достаточно крепкий орешек и способна не поддаться на самые твердые просьбы, что она обманула собственную мать, боже, при каких обстоятельствах, прибегнув к чудовищной лжи. Не знаю, как ответили бы на моем месте другие люди, Я ответил ясно и четко. «Сержант Каф: я считаю ваше последнее замечание оскорблением Миледи и ее дочери. Мистер Беттердж, считайте это предостережением, и вы будете ближе к цели». Как бы я ни был рассерженно разгорячен, адская уверенность, которой сыщик произнес эти слова, заставила меня замолчать. Я отошел к окну, чтобы успокоиться. Дождь закончился, И кого я увидел во дворе, как не мистера Бегби, нашего садовника, ожидающего момента, чтобы продолжить разговор с сержантом Каффом о диком шиповнике? «Передайте мое почтение сержанту», — сказал мистер Бегби, как только завидел меня. «Если он собирается идти на станцию, я согласен составить ему компанию». «Что?» — вскричал сержант у меня за спиной. «Я вас все еще не убедил?» «Черт с два!» — крикнул в ответ мистер Бегби. «Хорошо, я иду на станцию пешком. Хорошо, я жду вас у ворот». Я был зол, это правда, но скажите на милость, кто способен удержаться от гнева, если его постоянно прерывают? Сержант Каф заметил перемену во мне и своевременно вставил. «Да будет вам. Почему бы вам не отнестись к моему мнению так, как это сделала Миледи? Почему бы не сказать, что меня роковым образом ввели в заблуждение обстоятельства?» Подражание примеру Миледи — приятная привилегия, даже если предложение исходило от сержанта Каффа. Я постепенно остыл до привычного уровня. Я мог с высокомерным презрением игнорировать любое мнение мисс Рэчел, отлично от мнения Миледи или моего собственного. Не мог только удержаться от разговора о лунном камне. Да, надо было внять здравому смыслу, увы. Достоинств, отличающих нынешнее поколение, в мое время еще не придумали. Сержант Каф задел забольное место, и, как я не старался смотреть на него с презрением, боль все равно щипала рану. Дело кончилось тем, что я, сам того не желая, вернул его обратно к разговору о письме Миледи. «Я-то удовлетворен», — сказал я, — «но не обращайте внимания. Продолжайте, как если бы могли меня убедить». «Вы полагаете, что словами с Рэйчел нельзя верить, и мы еще услышим о лунном камне?» «Чем вы это докажете, сержант?» — закончил я в запальчивости. «Чем вы это докажете?» Вместо того, чтобы обидеться, сержант Кафф схватил мою руку и сжал ее до боли в пальцах. «Призываю небо в свидетели», — торжественно произнес сыщик. «Что завтра же поступил бы в слуги, если бы имел возможность работать бок о бок с вами», «Мистер Беттерадж, сказать, что вас видно насквозь, как ребенка, сэр, означало бы похвалу, которую не заслуживают 9 из десяти детей». «Нет-нет, мы не станем возобновлять спор. Вы получите мой ответ без лишней борьбы. Я больше ни слова не скажу о ее светлости или мисс Верендер. Я лишь сыграю роль пророка, всего один раз и только для вас одного». «Я уже предупредил» что история лунного камня для вас еще не закончилась. Хорошо. Теперь напоследок назову три события, которые произойдут в будущем и которые, как я считаю, заставят обратить на себя ваше внимание, хотите вы того или нет. Говорите! Без тени смущения и с прежней запальчивостью потребовал я. Во-первых, вы кое-что услышите от Йоландов, когда почтальон в понедельник доставит письмо Розанны в Копсхолл. А котен меня ведром холодной воды вряд ли бы я почувствовал себя неуютнее. Заверения мисс Рэчел в собственной невиновности оставляли без каких-либо объяснений поведения самой Розанны, пошив новой ночной рубашки, утаивания другой запачканной и все прочее. Эти мысли не приходили мне в голову, пока сержант Каф одним махом не заставил меня о них вспомнить. «Во-вторых», — продолжал сыщик, вы вновь услышите о трех индусах. Пока мисс Рэчел еще здесь, они будут находиться где-то поблизости. Если она уедет в Лондон, вы услышите, что их тоже видели в Лондоне». Потеряв всякий интерес к фокусникам и полностью убедившись в невиновности юной леди, я не придал второму предсказанию большого значения. «Вы назвали два события, какое же третье?» – спросил я. «В-третьих и в-последних вы рано или поздно что-то услышите о лондонском ростовщике, которого я уже дважды упоминал. Дайте мне вашу записную книжку, я напишу его имя и адрес, чтобы не было сомнений, когда событие реально произойдет». Сыщик написал на чистом листе. «Мистер Септимус Люкер, Миддлсекс Плейс, Ламбет, Лондон». «Вот», — ткнул он в адрес. Мои последние слова о лунном камне. Больше я вас не смею беспокоить. Время покажет, прав я или ошибаюсь. А пока что, сэр, я увожу с собой искреннюю личную симпатию к вам, которая, думается, делает честь нам обоим. Если жизнь не сведет нас до моего выхода на пенсию, надеюсь, что вы заглянете ко мне в маленький дом под Лондоном, на который я положил глаз. В моем саду... Обещаю, вам будут только травяные дорожки. А что касается белых махровых роз... «Ни черта белая роза не будет расти, если ее только не привить на дикий шиповник!» — раздался голос за окном. Мы оба обернулись. Мистеру Бэкби наскучило ждать продолжения разговора у ворот. Сержант пожал мою руку и выбежал во двор. «Когда он вернется, увидите, что я не оставил камня на камне от его аргументов» крикнул на ходу знаменитый Каф, помахав мне за окном. "Джентльмены, вы оба правы", попытался я утихомирить их прежним способом. С таким же успехом я мог бы, как говорят в Ирландии, пригласить на танец мельничный жернов. Они вместе ушли, продолжая войну роз, не уступая друг другу ни пяде земли. Последнее, что я видел, мистер Бэгби упрямо мотал головой, а сержант Каф держал его за плечо как арестанта. «Да уж, почти все время сержант вызывал у меня неприязнь, а поди ж ты, я успел его полюбить». «Попробуйте-ка объяснить такое настроение. Скоро вы избавитесь от меня и моих противоречий. Повествование о субботних событиях подведет итог рассказ об отъезде мистера Френклина. Моя часть истории закончится описанием некоторых странностей, происшедших в течение следующей недели», после чего я передам перо лицу, принимающему у меня эстафету. Если вы устали читать эти строки так же, как я устал писать их, Господь свидетель, и вы и я через несколько страниц возрадуемся и вздохнем с облегчением».